«Возможно, он исправится», — предположила бедная Аня, осаждаемая неприятелем снаружи и изменником изнутри. «Исправится! Как бы не так!» — отрезала мисс Корнелия. «Травмы, из-за которых Дик Мур находится в его нынешнем состоянии, он получил в пьяной драке. Он заслуживает своей участи. То, что произошло, было послано ему в наказание». Я считаю, что доктор не имеет никакого права вмешиваться в то, что есть кара Божия. Никто не знает, как Дик получил эти травмы, мисс Карнелия. Быть может, это произошло вовсе не в пьяной драке. Его могли подстеречь и ограбить. Такое бывает. Бывает, что коровы летают, сердито сказала мисс Карнелия. Ну что ж, суть того, что вы мне сообщили, «Решение принято, и бесполезно что-либо говорить. Я не охотница толочь воду в ступе. Если что-то неизбежно, я уступаю. Однако предпочитаю сначала удостовериться, что это в самом деле неизбежно. Теперь я направлю все мои усилия на то, чтобы утешать и поддерживать Лясли. И к тому же, — добавила мисс Корнелия с надеждой в голосе, и оживившись, может оказаться, что Дику все же нельзя вернуть рассудок. Глава 31. Истина освобождает. Приняв решение, Лесли приступила к делу с характерной для нее энергией и быстротой. Однако какие бы вопросы жизни и смерти не ожидали своего разрешения, в первую очередь следовало закончить весеннюю генеральную уборку. В сером доме среди ив был наведен безупречный порядок и чистота, чему с готовностью содействовала мисс Карнелия. Мисс Карнелия, высказав все, что думала, сначала Ани а позднее Гилберту и капитану Джиму, не пощадив при этом, будьте уверены, никого из них, никогда не заговаривала на эту тему с Лесли. То, что Дику предстоит операция, она приняла как факт, о котором упоминала, когда это было необходимо, деловым тоном и который игнорировала, когда такая необходимость отсутствовала. Сама Лесли никогда не делала попыток обсудить с кем-либо свое решение. В эти прекрасные весенние дни она была очень холодна в обращении и молчалива. К Ани она заходила редко, и хотя была неизменно вежлива и любезна, сама ее вежливость вставала ледяной стеной между ней и обитателями маленького домика. Прежние шутки, смех, простые дружеские слова не могли пробиться к ней за эту преграду. Но Аня отказывалась чувствовать себя обиженной. Она понимала, что Лесли в тисках ужасного страха, страха, не позволяющего ей вкусить даже мимолетных радостей и удовольствий. Когда одно сильное чувство завладевает душой, Все остальные эмоции оказываются как бы отодвинутыми в сторону. Еще никогда в жизни, глядя в будущее, Лесли -Ле Мур не содрогалась от более нестерпимого ужаса. Но она шла вперед той дорогой, которую выбрала без колебаний и так же решительно, как шли своим избранным путем мученики древности, зная, что в конце его... Их ждет огненная агония смерти на костре. Финансовый вопрос был решен с гораздо большей легкостью, чем того опасалась Аня. Лесли заняла необходимую сумму у капитана Джима, и по ее настоянию он взял закладную на маленькую ферму Муров. «Так что у бедной девушки одной заботы меньше», — сказала мисс Карнелия, «Да и у меня тоже». Если Дид поправится настолько, что опять сможет работать, то он будет в состоянии выплачивать проценты по закладной. А если нет, я знаю, что капитан Джим сумеет устроить так, чтобы Лесли не пришлось это делать. Так он сказал мне. Я, говорит, старею, Корнелия. А ни детей, ни внучат своих у меня нет. Лесли не примет подарка от живого человека но, может быть, она примет его от умершего. Так что в этом отношении все будет в порядке. Хотела бы я, чтобы и все остальное могло бы устроиться так же хорошо. Что же до этого негодяя Дико? Он был просто ужасен в последние несколько дней. Дьявол в него вселился, поверьте мне. Мы с Лесли не могли заниматься своим делом из-за его выходок. Один раз принялся гонять по двору ее уток и гонял до тех пор, пока большинство их не сдохло и ничегошеньки не хотел сделать для нас. И иногда, как вы знаете, он помогает по хозяйству, приносит дрова и ведра с водой. Но на этой неделе, если мы посылали его к колодцу, он норовил сам спуститься в него. Я один раз подумала, если бы ты только бросился туда вниз головой, Все так мило устроилось бы. «Мисс Корнелия!» «Нечего, душенька, говорить мне таким тоном, мисс Корнелия. Любой на моем месте подумал бы то же самое. Если монреальские доктора могут сделать разумное существо из дикомура, они чудотворцы». Лесли повезла дико в Монреаль в начале мая. Гилберт поехал с ней чтобы помочь в дороге и устроить Дика в больницу. Домой он вернулся с известием, что монреальский хирург, к которому не обратились за консультацией, согласился с ним, что есть большие основания надеяться на восстановление умственных способностей Дика. — Очень приятно это слышать! — саркастически отозвалась мисс Корнелия. Аня только вздохнула. Лесли держалась очень сухо, когда они расставались, но она обещала писать, и спустя десять дней после возвращения Гилберта от нее пришло первое письмо. Лесли писала, что операция прошла успешно и что Дик быстро поправляется. — Что она имеет в виду, говоря, что операция была успешной? — спросила Аня. Значит ли это, что к Дику действительно вернулась память? — Вряд ли. Ведь она ничего не пишет об этом, — сказал Гилберт. Она употребила слово «успешно» в том смысле, в каком его употребляет хирург. Это значит, что операция была проведена, и результаты нормальные. Но еще слишком рано говорить о том, восстановится ли в конце концов Полностью или частично умственные способности дика. Память, вероятно, вернется к нему не сразу. Процесс будет постепенным, если он вообще произойдет. Это все, что она опишет? Да, вот ее письмо. Оно очень короткая, бедная девушка. Она должна быть в ужасном напряжении. Ах, Гилберт, меня так и подмывает Осыпать тебя упреками, только это было бы жестоко и бесчестно.